Глава шестнадцатая. Да, ребятки, за изрек гамазон. А ведь последний раз мы вместе собирались, так чтобы полным составом, как раз туточки, на выпускном. Помните? Помним, как молоды мы были, как молоды мы были. Шутку хотите, старую, но хорошо забытую новую. Притчивую, спрашивают одного. Вам когда было лучше? При застое или теперь? Он отвечает: При застое, блин. Почему? А я тогда был на двадцать лет моложе. Да что вы в самом деле? А ничего, ничего, ничего. Именно что ничего. Или мало ли что. А Таура двенадцатилетний не двадцати, но двенадцати давности. Они Артем Токмарев, Олег Гамазун, Катюха Гречининова, Гена Чепик и Чепик и Чепик, да, Марик Юдин. Снова собрались в Обкомовском номере, ныне люкс-транзит. Тик-тик на утро после того, как каждому свое. Артём блаженно отключился на фанерке, под цигуновский массаж, под дымчатые благовония, под вирши, взявшиеся ниоткуда из подсознания. Катюха полночи просидела над отдыхающим токмаревским телом, подперев кулачком подбородок. «Вы жалею, жалею и тебя, и себя и оставшаяся полночи проводилась у муфельной печи. Заснул? Заснул. А мне еще ордена, ордена. Марик пророкотал до рассвета у монитора. Уровень фапси, говоришь, Арт. Да сейчас как не хрен делать. Ну-ка, ну-ка, экая заковыка. Однако, это даже интересно, однако. Ничего себе заковыка. А мы пойдем другим путем. С тех пор... Все тянутся передо мной глухие, кривые, окольные тропы. Нормальные герои всегда идут в обход. А? Какое утро? Почему уже утро? Чепик. Принужден был за полночь перетирать наболевшую с. Алё. Значит, что? Принужден? Кто способен принудить Каймана? Нет таких, вплоть до ментов. Долгонько мурыжили, но где сели, там и слезли. Так что, если Кайман пошел на терку... То не по принуждению, а по доброй воле. Воля у него добрая, и вообще он по жизни добряк. Отзывчивый. Как не отозваться, когда зовет старинный друг, товарищ и брат? Гамазон, который, алло, щепиком и прободрствовал за обоюдоострой беседой о том о сём в обкумовском номере. Алё, Ген, разговор к тебе. Кто, блин? Не узнал? Оль, ты? Не ждал? Да как-то надо же. Ты? Так подъезжай, Оль. Нет уж, лучше вы к нам. Вот так, да? Вот так, Ген, вот так. Я видишь ли в гипсе по самые помидоры. Шагу не ступить. А, ты в этом смысле? И в этом, Ген, и в этом. А еще в каком? Подъезжай, уточним. Как скажешь, Оль, как скажешь. Скажу, Ген, скажу. Так что единственный выспавшийся, Артём. Гнетущая атмосфера, впрочем, не только и не столько из-за общего недосыпа. И не особенно гнетущая, но какая-то дискомфортная, далеко от той прошлой, сколько лет, сколько зим. Компания в нынешнем составе первые полтора часа пребывала в стадии неестественной естественности, закономерное следствие долгого перерыва в общении. Потом погрузилась в естественную неестественность, не менее закономерное следствие долгого перерыва в общении. Золотая середина не нащупалась, то и дело паузы сонмище тихих ангелов кружило над головами, трепыхая перистыми крыльями. Батальонное количество милиционеров родилось в муках. Такие паузы. Оказалось бы, даже прежний некомплект по части присутствующих здесь дам восполнен. Или дискомфорт именно поэтому, потому что помимо всех своих, у всех своя, вторая половина. Валежика, индианка Майя Мая. по мужу Гамазон, «Или она женатокская, гражданская?» «Скорее, отечественная», — каламбурнул Олег. «Еще точнее, Вторая мировая. Но не пуническая, нет. Молодая шо? Да, Май?» «Жена без штампа в паспорте. Профилактическая, сильно действующая от экзистенциального невроза. Вроде обрел, но гипотетически в любой миг можешь лишиться, а тогда провоцируешь самоутверждение ради». Прилюдно хамишь пренебрежительностью, рискованно шутишь, вторая мировая. Мировая в смысле замечательная. Первая тоже была мировая. Она первая тоже здесь. Найдите семь отличий. Флинктуешь в присутствии с другими особями. И с первой мировой, и с женой друга, с Натальей. Или Наталья уже не жена друга. Похоже, она уже подруга другого, который формально друг, но по сути не друг. У Генки Наталья. Поможу Токмарёва? Или хм, намерена взять в ближайшей перспективе девичью фамилию Кастанда? Или Чепик? Она у себя, когда как брякнула токмарёвской тёще, не на Сибирской, не на Новой Земле, но у себя однозначно. У себя это с кем? Риторический вопрос. Здесь она с Кайманом, в манере «Куда ты, туда и я». Он, злодея, победил, он её освободил. А теперь, душа девицы, на тебя хочу... Точка. Конец цитаты. На тебе хочу — да, а так — нет. Прилюдное именование обретенной пассии — Натали. Несколько нарочито с претензией, но прямо Натали. Для кого она Токмарева, для кого Ташка, для него — Натали. Эксклюзив? Сомнительный эксклюзив. Зарубежники, от турок до шведов, всех русских путан кличут Натали. Что же она для Чепика, блядь, дешевая? Ну, дорогая, не более. Ну, а как тот же номинальный, но все-таки муж, истолкует непьявельно, и ступится пусть запоздало, за честь семьи? У Артема — Катюха Гречининова. Гречанинова? Разумеется, не такмарева же. На худой конец — Гамазунша по мужу от первого брака. А что касается Артема, роковое влечение полузабытой юности. Полузабытый эстрадный хит полузабытой юности — Мечты сбываются или не сбываются, порой сбываются совсем не так, но все хорошее не забывается, ведь все хорошее и есть мечта. Оно, оно, все хорошее, но мечта, несбыточная, чем и хороша. Что сбылось, то уже не то и не так. И что сбылось? Не было ничего, ведь не было. По анекдоту, это еще не повод для знакомства. Да, они, Артем Катюха, явились сюда вместе. Да, после совместно проведенной ночи. Да, истолковывается безвариантно. Особенно Майей Майей, которая с позаранку буквально подняла их с постели. Марик Юдин истолковал безвариантно и сиял будто медный таз, ища, улавливая взгляд Катюхи или Артема, заговорщицки помигивая. А я вам говорил, а ты боялся. Вот как все обернулось, ко всеобщему удовольствию. «Бог в помощь! Так рад за вас, так рад!» «Карабарас, блин!» В смысле, он ударил в медный таз и вскричал «Карабарас!» «Карабарас тебе, Марик, от Артема!» В смысле, остынь! Не так все было. Вообще ничего не было. Неужто ударить надо медный таз ты сияющий, чтоб потускнел эмоций и заткнулся? Он ведь, Марик, еще и мурлыкал непрестанно бетловое, как бы спохватываясь, набирал в рот воды, Но через секунду другую снова мурлы-мурлы, обратив взгляд внутрь Марик, ты вообще-то единственный из нас без дамы. Ах да, Юдин приверженец нетривиального виртуального пола. Секс не средство из удовольствия, а средство самопознания и познания других миров. Короче, присутствующие здесь дамы были скорее в тягость, чем в непринуждённость. Друганы мужики вместе Собрались в кое веки, раз в 12 лет, поколякать о насущном, не отвлекаясь на пустяки, но пустяки тут как тут, и не так, чтобы требовали особого внимания, однако волей-неволей. Артем, например, тяготился, хоть и единственный выспавшийся из всех, а значит, и у всех остальных угнеталовка не с недосыпа, не только с него. Артем тяготился Натальей, тяготился Катюхой. Они ни словом, ни жестом. А нужны слова? Жесты. Наталья без слов и без жестов, так Марёву. Ну хватит, Тём, ну хватит. Быстро утешился. Суток не прошло. Наш пострел везде поспел. Я без осуждения, Тём, даже с завистью, но с белой. Я искренне, Тём, искренне. Всё благополучно разрешилось для всех. А то Гена рефлексировал, что ты его неправильно поймёшь по отношению ко мне, по его отношению ко мне. «Дурачок, да? Важнее ведь мое отношение к нему, да? Ведь выбирает всегда женщина. Вот и твоя старая подруга. Старая, старая, я ведь на год моложе. Тебя выбрала, а не ты ее. Ванна у нее есть? Ты ванну. Предварительно принял или ограничился душем? Она не заглянула спинку потереть? Катюха без слов и без жестов. Наталье, Олегу, Майе, Майе. Всем. Твой Наташ был твой» бросалась. Таких мужиков днем с огнем. Дело вкуса, конечно. Одни всей душой и телом прикипают к толстомясой бразине, с интеллектом на уровне табуретки. Мне легенку не знать. Мы с ним знакомы, дорогая, еще с той поры, когда ты пешком под стол клинья под меня подбивал. Но я что, дура неразборчивая? Не дура, как некоторые. А другие выбирают настоящего мужчину, предпочитают 12 лет подождать чем всю оставшуюся жизнь упрашивать. И вот, не виновата я, он сам пришел. Олежик, ты не в претензии? Гляди-ка, до чего все удачно. У тебя Майя. К ней я очень тепло. У меня Тема, и вы с ним друзья по-прежнему, не так ли? Другое дело, что переночевала, дурой девственницей, но понимаете в меру своей испорченности. А, то-то, поняли, в меру. Забавно, что самый тесный, И обоюдоприятственный контакт вдруг заискрил между Токмаревым и Дивой Индианкой. С чего бы вдруг? Майя, Мая, гамазуновская жена, гражданская, Вторая мировая, пуническая, но жена Мая-Майя, майя. и здесь ты сидит лишь потому, что гамазуновская жена. И на здоровье, Олежек, разве кто против? Но у нее с другом твоим Артемом. Искра, по праву первознакомства пусть шапошного, ну, сумочного, метро-попрошайки, по финская марка-монетка, дива-индианка, капкан-бескин, воин-ветеран. Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании. Мы с тобой знаем что-то, чего не знают они. Очень сближает. Сообщнический обмен полувзглядами. Какой такой капкан в сумке? Я сторона. У меня ни сумки, ни капкана. Ручки вот они. — Да, Майя. — Да, подтверждаю. Нету. И не было. Гамазон в начальный период неестественной естественности с места в карьер забалагурил о доброхоте. Каждый вновь пребывающий вынужден был пройти сквозь строй сирых убогих, сосредоточенных вокруг до да около обкомусского номера. — Не любите, а? Моих иродевых, Брезгуете. Спасибо на том, что капкана за пазухой не держите, а то не далее, как вчера... Мне мои гвардейцы доложились. Шутку хотите, ребятки? Черную. Представляете, вчера в метро в Питере. Дежурное балагурство для снятия внутреннего напряжения. У учепика после ночной с гамазоном темы, чтоб твои бандюги? Ген, от моих сирых убогих за версту держались, понял? В наших общих интересах, понял? Послевкусие отвратительное. У Гречининовой предвкушение отвратительное. Понедельник на носу, повестка. Все из-за них, из-за сирых убогих. Сгиньте, блин. Фигушки, мозолят глаза. Катюх, а возлюбить ближнего слабо? Держи этих ближних от меня подальше, Оль. Я как-нибудь сама выберу ближнего, без посторонней помощи. Хм, двояка, трояка. Снова сообщнический обмен полузглядами. Артем, Майя. Ни свет ни заря разбудил Токмарева звонок в дверь. Катюха, святая простота, открыла, и святая простота «О, маечка, проходи!» У Катюхи, если кто запамятовал, однокомнатная. «Это маечка, Тём. Подскочить прикажете, вытянуться в струнку, светски содрогнулся, блин. Лежишь абсолютно голый, животом на фанере и того самого правила буравчика, левой руки или правой. Маечка, значит, очень приятно». А нельзя ли предварительно трусики? Вы, дамочки, может, пока кофе сообразите на кухне? Сообразили, Мая. Кать, меня Олег прислал. Он на историческом ждет. Может, мы с тобой пока кофе сообразим? На кухне. В общем, дива-индианка ухитрилась в кратчайшие сроки. Повидать такмарева всякого, как в полном боевом облачении, так и вовсе безоново. Очень сближает. Не физически табу, жена друга, моя сестра, но духовно. И еще что-то витало между ними, что-то общее. Артем попробовал проидентифицировать, не нашелся, но как бы это. А, вот, вот. После трехмесячного первобытного плутания он еще не полностью адаптировался к цивилизации, то есть, конечно, из кастрюли с чавканием не жрал, гениталии Петернёй не почесывал, в носу не ковырял, рукавом не утирался но внутренне еще не избавился от мира того и невольно был чуть не от мира сего. Дива Майя аналогично ту же самую чуть, не от мира сего. Еле уловимая отстраненность, только не первобытная, а вроде представителя сверхцивилизации, попавшего в среду младших по разуму. И в метро, помнится, она была не вызывающая, но дистантно, И на стоянке у Балтийского, помнится, Опять же, пальто красное, стильное, и жест. Натя, кому пригодится? Сам собой, единственно на почве отторжения окружающей среды не самая прочная веревочка, но связующая, связующая, да. Все-таки, когда они двенадцать лет назад после выпускного здесь общались, действительно было по непринужденней, без, так сказать, прекрасных дам. Гречининова особая статья. Она 12 лет назад была своим парнем. Не то что нынче. Или естественная неестественность из-за спонтанности, с которой теперь собрались, двенадцать лет назад заранее обговаривали, готовились, утрясали мелкие нестыковки, с нетерпением дожидались. А повод весомый, школа позади, весомее некуда. А сегодня, собственно, общий сбор не планировался, да и повода как-то. Нет, конечно, приятный сюрприз вдруг взять и повидаться всем вместе. Откуда и первичная неестественная естественность из восторженных воплей типа «ты, старик», «я», «а ты это» не издавали, но порадовались, порадовались преувеличенно, при всем при том не планировалось. Откуда и вторичная естественная неестественность? Вот, снова вместе, так получилось. А как получилось? Получилось так. Ассоциация «доброход» обеспечивает социальную и физическую защиту сирым убогим и от милиции, и от криминалитета. С милицией попроще. Милиция сама предпочитает не связываться с ущербным контингентом. С нищих что с них жулить? Разве порядка 200 тысяч рубликов, если по закону, если припаять им статью 150 УК РФ торговлю с рук в неустановленных местах? Или за 50-тысячную мзду, Закрыть глаза и не трогать несчастных, и не хочется трогать, еще заразу подхватишь неизвестную прилипчивую. Законных двести тысяч, сто восемьдесят, будем пиндантично точны. Получить с проблематично. По суду, что ли? Повестки бомжам слать по месту жительства, пошлют свою очередь и куда подальше. Взяточные пятьдесят тысяч. Иногда и двадцатка обходятся, больше нету, старшина нету, будь человеком. Все-таки попахивают, излишней щепетильностью менты не отличаются, но всегда найдется принципиальный молодой до да ранний, блюдущий честь мундира. Доброход решил проблему радикально. Ассоциация ежемесячно перечисляет на спецсчет УВД иную сумму в помощь сотрудникам милиции, пострадавшим в борьбе с вооруженной преступностью. В ответ стражи закона не ребят понапрасну многочисленную армию уличных неимущих, «Оберегать лишнее. Сами знаете ли, все-таки армия. Внутренняя дисциплинка, незаметная чужому глазу. Но понапрасну не теребите. Договор?» «Договор. Дороже денег. Слово». «Потому как только инвалидствующие гвардейцы доложились в ассоциацию, тут же оперативно прошел звонок в начальственный УВДшный кабинет. «Добрый день. Это Гамазун. Ассоциация Доброход. Как же, как же, Олег Викторович. Проблемы?» У меня нет, а у вас? То есть, Олег Викторович? А то и есть. Согласно полученным сведениям по железнодорожной ветке Санкт-Петербург-Балтийская, Калище, группа полувоенных, верзил милицейского толка, регулярно бомбит сирых убогих, вытряхивая все до копейки. Кроме того, ставят на счетчик. В следующий раз засечем с тебя, обмудок, столько-то и столько-то, в зеленых. Ваши? — Ну что вы, Олег Викторович, у нас же с вами договор. Дороже денег. — Я тоже полагаю. — Мы можем, знаете, усилить патрулирование. В течение недельки пресечем. — Какие, говорите, знаки отличия у группы? Они в форме? — Я ничего не говорю. Говорят мои источники. В детали не вдавался. — Мне в принципе. Не ваши, так? — Так. Все, спасибо. Нет, усиливать ничего не надо. — Ассоциация справится своими силами. Ваши только помешают. Олег Викторович, не беспокойтесь, все в рамках. Наши мартовские деньги вам насчет поступили, вроде бы, да, да. Ваша ассоциация делает благородное дело, Олег Викторович. Стараемся. Не равен час, все там будем. На себя по сути стараемся, на перспективу. Олег Викторович, от суммы до от тюрьмы, а вы в этом смысле? Тут-то, Олег Викторович, чтобы не сглазить. Тут-то согласен. тут Так что с милицией попроще с криминалитетом посложнее. Бандюки не изредка покрасоваться перед собой, перед псевдоскрытой камерой и того пуще. В предвыборную кампанию, когда брежет шанс вползти во власть. с аллейкой на фоне церковных маковок и медленно, пройдя меж голыми, одарить каждого рублем. Опять же, с нищих что с них жулить? же благостного. Камера включена, снимайте, фиксируйте. Подаю на бедность. Однако, при сосредоточении накоплений у тех же серых убогих, бандюки не гнушаются наездами. Делиться надо, хороняка, отдай, не греши, виноват плати. Чем виноват, господи? Ты виноват уж тем, что хочется мне, пол? Грех твой, хороняка, в том, что если ты по жизни обделенный, откуда у тебя столько денег? Врешь, выходит, что обделенный. На Нахристорадничал? Делись, падла. Нет, и не пол. Делись, значит, отдай все и не греши. Через месяц увидимся. Ладно бы ограничили с оброком легким. Неладно. Неладно, но терпимо. Почуяв жилу, бандюки внедрили, что называется, ерем старинной. И раб судьбу не благословил. Проклял. Раб, раб, кто ж ты еще есть, инвалид, попавший под опеку бандюков? Схема порабощения проста как правда. Засекается бесхозный, обезноженный калека, рискнувший прилюдно спопрошайничать. У магазина, в подземном переходе, на улице. Через парочку дней к нему на дом заявляются «тимуровцы» в кавычках, внушительной комплекции. «Как жизнь, браток? Родственники есть? Дружишь с кем? Отныне с нами будешь дружить. Мы твои единственные родственники. Место тебе определим». Проявишь актерский талант, переведем на валютный участок. Согласен? Обычно коллега согласен. Что еще остается? Остается, если он, вдруг не согласен. Избиение до полусмерти, в купе с наставлением ты, обрубок, будешь выпендриваться, и руки тебя оторвем. Зубами станешь милостыню собирать. А пока гони паспорт и ордер на квартиру. Вот тебе взамен новенький камуфляж и вперед. Но учти, всю полочку в дом... Дом, разумеется, не бывшая квартира. Ночевать — в подвальчике саравай себе подобных, согнанных воедино до кучи. После трудового дня — стакан водки, батон с колбасой. За утайку денег — американский футбол, где коллега играет роль мячика.